Номер 66. Сто тысяч солнц. Квазары. Сначала квазары принимали за звезды. С большого расстояния эти объекты выглядят как светящиеся точки. Но когда по электромагнитному излучению было рассчитано расстояние до этих звезд и их яркость, ученые испытали настоящий шок. Потому что звезду, расположенную так далеко от нас, увидеть нельзя. И звезда не может быть настолько яркой. Квазары светятся в десятки, а иногда и в сотни раз ярче, чем все звезды нашей галактики вместе взятые. При этом их размеры сопоставимы с размером Солнечной системы. То есть квазары в сотни тысяч раз меньше средней галактики. Астрономы назвали новые космические объекты квазарами и занялись их изучением. На сегодняшний день о них известно не так уж и много. Каждый квазар расположен в центре галактики. Он постоянно меняет степень яркости. Свет от квазаров идет до нас миллиарды лет.